Глава 24 Когда бабушка подошла к дому Мэри Голд Пай, над головой с треском сверкнула молния, за которой последовал громовой раскат. В том мгновение, когда молния светила небо, Эмильен заметила, что буквы «Г» в имени Мэри на почтовом ящике не было. Она лежала под огромным кустом рододендрона, который отделял дом от дороги. Буква оторвалась, упала вверх ногами и задом наперёд. И вместо «Г» стала похожа на уголок. «Генри, я, наконец, нашла твой уголок в кустах». С мрачной иронией заметила Эмильен. Входная дверь была открыта, в доме темно и тихо. Эмильен занобила, то ли от холода, то ли от страха. И всё же она обречённо вошла. на Нашарив выключатель, зажгла свет. Пол стены прихожей были забрызганы чем-то вроде краски. Таким ярким был красный цвет. В воздухе густо пестрели крапчатые бело-коричневые перья. Эмильен начала задыхаться. Ей казалось, что перья лезли в рот, нос лёгкие. Она лихорадочно замахала руками. На полу красные и везде перья. В первый момент, когда Эмильен вошла в дальнюю комнату, её сердце от облегчения забилось сильнее. У её внучки несветлые волосы. Но потом она увидела кровавые обрубки... На моей спине увидела крылья на ковровом покрытии, кровавое месиво из порванных сухожилий, перьев, переломных костей, валявшихся в стороне. К горлу подступил комок жёлча, сердце оборвалось. Всё же это была я. Эмильяна опустилась на колени, прижала своё лицо к моему и не дышала, пока не почувствовала моё дыхание на своей щеке. Дышит. Быстрым движением она сняла с себя промокшее пальто и прижала его к краном. Крови было очень много. Пол стал липким. По обеим сторонам пальто образовались красные круги, и вскоре руки Эмильен тоже были в крови. Бабушка подняла голову, хотя прекрасно знала, что увидит. Вот и она висит над каминной полкой. Кошка на стене. Моя мама никогда не понимала выражение «сердце замирает». Пока она мчалась к вершенному переулку, Генри Струве с трудом удерживались на сиденье рядом, Сердце Вивиан не замирало. Какая польза от замерзшего сердца? Её сердце выпрыгнуло из груди и мчалось впереди, на пару метров обгоняя автомобиль. Она видела его в свете фар, с болтающимися по бокам артериями вместо рук. Вот бы послать его вперёд ещё быстрее. Вот бы оно уже заворачивало за угол вершины переулок. Вот бы оно уже сидело рядом с Авой, где бы она ни была. Генри беспокойно хныкал, «Скоро приедем». Вивиан тянула слова как песенку. Так она успокаивала его, когда он был маленький. Вот и сейчас Генри подхватил её песенку и принялся мурлыкать тебе под нос. Она увидела, как черты его лица постепенно смягчились. Пикап пронёсся мимо расплывавшихся перед глазами школы, церкви, почты. Дождь усиливался, дворники едва справлялись. Вивиан подалась вперёд, сжав руль так, что побелели костяшки пальцев, и всмотрелась в темноту. Увидев его, мужчина бежал прямо на неё. Она ударила по тормозам. Виск колёс разорвал ракучущий дождь. Она стремительно выставила руку в сторону, чтобы Трува и Генри не врезались в лобовое стекло. Остановившись перед машиной, мужчина уставился на Вивиан дикими чёрными глазами. Лицо было испачкано красным. «Кровь!» — с ужасом поняла она. Вивиан не успел ничего предпринять. За спиной мужчины возникли два силуэта. Бледные, полупрозрачные. Они мерцали в свете фар. Глаза у них были мутные и невидящие. По сероватой уродливой коже стекала вода. Одна фигура держала ребёнка там, где должно биться сердце. Другая, мелькает то в виде девушки, то в виде канарейки, сердито вытягивала руку, чтобы вцепиться в мужчину. И затем они его поймали. Объятая ужасом, Вивиан увидела, как полупрозрачная фигура окружили его. Ночь наполнилась криками, хриплыми, нечеловеческими. Вдруг что-то вспыхнуло, улица заполыхала, обжигающее тепло касалось лобового стекла. Мужчина пытался убежать, дико размахивая руками, но его движения, похоже, сильнее разжигали пламя. И затем, так же внезапно, огонь и жертва исчезли, оставив лишь тяжёлый дух палёной кожи. Трува нервно описал полукруг на сиденье, скуля и наступая на генре: «Сиди здесь, не с места», — велела Вивиан Генри. Она поставила машину на ручной тормоз и распахнула дверцу. Пёс выпрыгнул за ней и, пригнувшись к земле, торопливо обошёл пикап. На тротуаре перед автомобилем, где стоял несчастное зияло чёрная отметина. Ей вспомнились глаза мужчины. Тёмные, дикие, немигающие. Вивиан опустилась на колени прямо в лужу и провела рукой по отметине. Асфальт обжигал пальцы. Взглянув вверх, она успела увидеть, как призраки растворились в темноте. первый к дому Мэри пай подъехала скорая, а за ней местная полиция. На свет мигалок стеклись все жители вершинного переулка. Здесь были престарелые сёстры Мосс в одинаковых домашних тапочках, в пальто и с одним зонтиком чтобы дождь не замочил попельёток. Было сонно и одетый в пижаму Марк Фленнери, сыном Джерри Майей. Зепп Купер вскочил с постели при звуках сирены скорой. Одетый только в длинные красные трусы и пару галош, он пытался убедить соседей переместиться на пешеходную дорожку. Его сын Роуи тоже был здесь, как и рыдающая дочь Кардиган. Оба белые, как снег от страха. Рядом с ними стояла пенелопа, которая сначала разревелась, когда поняла, что её семья цела и невредима, но потом заплакала во второй раз, когда узнала, что семья Эмильен нет. Была здесь и Вильгельмина Довульф, да именно она проводила маму в дом Мэри Голд. Обе вошли в мужественном отчаянии. Были здесь и Констанс Квокенбуш, и Делайла Зиммер, лучшие подруги, которые преподавали в первых классах начальной школы. Был Игнатий Лакс, директор средней школы, его жена Эстель Марголис, а рядом с ними Амос Филдс, который никому особо не проявлял доброты с тех пор, как его сын погиб на Второй мировой войне, но, кажется, всегда находил средства, чтобы купить утренний круассан в булочной у Эмильен. Были здесь и пастор Трейс Грейвс, ребята из средней школы, которые возвращались в этот момент с водохранилища. Один из парней взял стоящего на улице Большого Белого Пса и надел ему на шею свой ремень, чтобы пёс не набедокурил. Какая-то девочка вытерла собаке грязной лапы своей курткой. В конечном счёте переулок заполонили несколько бригад скорой помощи и ещё больше полицейских в строгой синей форме. Их машины с мигалками хаотично перегородили всю улицу. «Говорят, что когда меня выносили...» Моё бескрылое тело распростёрто на носилках, рядом мама и бабушка в перепачканной кровью одежде. «Весь квартал почтительно затих». Главный санитар, крупный угрюмый мужчина, провёл Эмильян и Вивиан в машину скорой и, усадив возле меня, велел коллеге осмотреть их на предмет шока. Вот почему Генри невзначай оказался предоставлен сам себе. Несмотря на то, что сестра, мама и бабушка направлялись в ближайшую больницу, Генри был рад. Он был рад тому, что всё закончилось, и ему больше не надо доносить до всех предупреждения печального дядя потому что, когда всё закончилось, хорошо ли, плохо ли, тут уже ничего не поделаешь. Что есть, то есть. А Генри нравилось, что есть, то есть. Всё остальное слишком запутано. Мама ему сказала, сиди здесь не с места. Генри так и сделал. Просто сидел в машине. Но через некоторое время Генри понял, что хотя он не видел ни одного знакомого, он видел много людей незнакомых, и от этого ему стало... Несколько не по себе. Тут он заметил трубы. Генри вылез из машины и направился к большому псу, на ходу пересчитывая предметы. Генри сосчитал мигалки, собравшихся на улице людей, зонтики, капли дождя. Он считал, потому что от этого ему становилось хорошо, а от того, что он не видел знакомых людей, плохо. И ещё ему было плохо, потому что трубы сидел рядом с незнакомым Генри мальчиком. Поэтому Генри сосредоточился на счёте, сосчитал, сколько шагов нужно сделать, чтобы перейти улицу к Труве, но тут кто-то положил руку ему на плечо. Генри закричал. Женщина, державшая его за плечо, подскочила и отдёрнула руку. «Прости меня», — потрясённо выговорила она. «Просто я подумала, что ты потерялся». Женщина наматывала на палец прядь медно-рыжих волос и лихорадочно оглядывалась по сторонам. «Я не хотела тебя обидеть», — продолжала она. Тут подбежала Вильгельмина, а за ней и Пенелопа. Вильгельмина заговорила с Генри умиротворённым голосом и вместе с тем подавала знаки мальчику, держащему трубы на ремне, чтобы тот подошёл поближе вместе с псом. Пенелопа повернулась к женщине. «Зачем вы его трогали?» — накинулась она на неё. «Разве непонятно, ребёнка без того ночь выдалась тяжёлая?» Женщина бросила теребить волосы. Я не хотела его обидеть, не знала, что он... Просто думала, что могу чем-нибудь помочь. «С чего вы так решили?» Было видно, ему нужно... Она запнулась, не окончив фраза. Пять лет назад, переехав в эти края, Лора Лавлорен ничего не знала о Вивиан Лавендер. Даже не помнила, как они познакомились той ночью на празднике летнего солнцестояния, много лет назад. И за все свои многочисленные походы в булочную за буханкой дрожжевого хлеба с толстой корочкой или за багетом к обеду она никогда не замечала, как внук Эмильен похож на мужа. Сейчас же она растерялась от того, насколько была слепа. После исчезновения Беатрис Гриффит Лора бросила свой любимый восточный Вашингтон с его жарким летом и снежной зимой, чтобы вместе с мужем переехать жить в Сиэтл, город, известный своим постоянным дождём. Её приветливо приняли в наших краях, в основном из-за тематических коктейль-приёмов и мягкого характера. Можно было рассчитывать на то, что она обязательно купит у местного отряда девочек-скаутов хотя бы одну коробку песочного печенья. Она никогда не выходила из дома без белых перчаток, не подавала мужу остатки Жаркова, всегда делала то, что от неё требовалось. Джек не хотел детей, и она сказала девушкам в больнице, где трудилась на общественных началах, что им с Джеком нужно заботиться о его отце, а уж потом создавать семью. Когда Джон Гриффит умер, она сказала им, что теперь ей Джеку хочется путешествовать по миру, увидеть египетские пирамиды, пройти по итальянскому побережью в форме сапога. А когда Джек переехал жить в отдельную спальню в другом конце дома, она ничего им не сказала. Все понимали, что Джек несчастлив, что он никогда её и не любил. Но Лоретта видеть отказывалась — Она не видела, как он избегал булочной, не видела, как зажмуривался, когда они проходили мимо вершинного переулка. Не замечала, что он почти ни с кем не общался во время их нашумевших вечеринок, что пока она предлагала гостям сырные шарики и фаршированные яйца, Джек большую часть времени стоял в углу и вежливо улыбался, пока в его бокале таял лёд. Всего этого она не видела потому, что когда дело касалось любви, Она видела только то, что хотела. Лора была хорошей женой. Годы, что она была замужем за Джеком Гриффитом, она прожила в любовном тумане и верила в то, что Джек доволен их совместной жизнью. И самое главное, что он любит её. В этот день летнего солнцестояния Лора Лавлорн, вернувшись домой поздно вечером, увидела, что муж сидит в темноте, зажав в руках пустую бутылку, и от него несёт бурбоном. «Лора, какой же я дурак!» — всхлипнул он. «Сегодня я потеряла любовь всей жизни». Лора наклонилась к нему и погладила по голове. «Ты о чём, дорогой? Вот она, я, здесь!» Она поцеловала его в лоб. Он поднял на неё взгляд, быстро моргая. «Я говорю не о тебе». «О ком же?» — Лора ласково улыбнулась. «О Вивиан. Вивиан, Лавандер». Джек, всхлипывая, выболтал всё от тайной жизни, любви и предательстве и глаза у Лоры наконец открылись. «Ах!» — прошептала Лора. «Боже мой!» Когда он замолчал, она прошла в спальню, где уже много лет спала одна. Достала из шкафа чемодан и сложила туда свои вещи, тщательно выбирая, что возьмёт с собой сразу, а что заберёт потом. Она выволокла чемодан в прихожую и сообщила Джеку, что уходит от него. Он безразлично махнул в её сторону бутылкой, что ясно дало понять Лоре, как она заблуждалась. Джек Гриффит никогда не любил её, или любил не так, как ей казалось, и уж точно не так, как он любил Вивиан Лавендер. Лора забросила тяжёлый чемодан на заднее сиденье машины и поехала со двора. Поезжая на дорогу, она увидела мигалки толпящихся людей в конце вершинного переулка. Лора притормозила на обочине и вышла, прикрывая лицо от сильных строй льющегося с неба дождя. Сына Вивен Лавандер она заметила ещё до того, как узнала, что произошло. При виде его она покачала головой. Генри был копией Джека Гриффита в молодые годы. В то же время в глазах у мальчика было что-то такое, чего Лора никогда не наблюдала у Джека. Казалось, будто в своих чудных, расширенных зрачках Генри несёт целый мир, несовершенный мир безобразный. Как она могла этого не видеть? Лора схватила Вильгельмину за руку. «Я просто хочу помочь», — сказала она. Вильгельмина взглянула на толпу поверх Лориного плеча. «Помочь? Что ж, помощь нам понадобится». В пекарне Вильгельмина включила кофейник. Потом достала из шкафа фарфоровые чашки с блюдцами. Расставила их на стойке, каждую на своей тарелке. Прежде чем разогреть печь, необходимо сделать глоток кофе. Пенелопа отправила Зеба за продуктами, а Вильгельмина принялась бросать в кирпичную печь поленья сухого эвкалипта, прогоняя мысли о булочках или пирожных. Сейчас нужен был хлеб. Сытный, надёжный, тёплый, с толстой корочкой снаружи и мягкий внутри, намазанный маслом, мёдом или пасты с фундука. Когда вернулся Зеб, Вильгельмина указала на ручную мельницу и поручила ему измельчать свежую полбу, рожь и краснозёрную пшеницу, которые пойдут в деревенский хлеб. Роуи и Кардиган, она поставила месить тесто для багетов, а Лори показала, как поддерживать огонь. Они трудились всю ночь, и булочная наполнилась ароматом свежеиспечённого хлеба. Уходить никто не собирался. Да и куда им было идти? Время от времени они поднимали перепачканные в муке лица отвлекаясь от дела и замечали отчаяние в глазах друг друга. Вдруг Трува шевелился во сне или Генри начинал напивать, и пекари возвращались к работе. За окнами толпа в вершинном приулке разрасталась. Мокрые улицы едва вмещали соседей, прослышавших о нападении. Сам не понимая, почему, каждый считал настоятельно необходимым выразить своё почтение. Они ехали сквозь проливной дождь на своих олдс-мобилых седанах, Студебекерах, старлайнерах, фордах, пикапах модели «Б». А их собаки вытягивали в окна шеи и принюхивались к влажному воздуху. Люди собирались у вершинного переулка, занимая улицы и соседние дворы. Они объезжали место на дороге с черной отметиной, которая осталась от Натаниэля Соруза. Приезжали с детьми, жёнами и мужьями, даже с родителями. Приезжали одетыми как в церковь или на похороны, или словно только встав с постели. Что было правдой? Они приезжали с палатками и зонтами, в шляпах и перчатках. Приезжали без всего, даже не надев дождевика. К рассвету на стойке в булочной поставили ящик для пожертвований. И люди с печальным видом клали туда мелочь, получая взамен ломуть хлеба или тёплый круассан. Дождь продолжал лить, а люди всё шли и шли. Кое-кто привёз Библию, где красным были подчёркнуты наиболее проникновенные, по их мнению, строчки. Некоторые молча собирались грубками и шевелили пальцами щётками в невольном согласии. Другие приносили с собой подстилки, опускались на колени и исполняли утешительные беснопения. А докапало на поднятые кверху лица, и в небо летели молитвы. Молились не о прощении или спасении. Молитву посылали не благодарность за то, что среди недостойной человеческой расы оказался ангел — Молились не за душу изуродованного и отлучённого от церкви получеловека, жившего в конце вершинного переулка. Молились всего лишь о девочке. Обо мне. Открыв глаза, Вивиан увидела белую больничную палату. Сквозь незанавешенные окна робко заглядывало утреннее солнце. Она вытянула ноги, за целую ночь затёкшая под складным металлическим стулом, и подняла глаза на бесшумно вошедшую медсестру. Я тихонько застонала на больничной койке. Глубокие кровавые раны у меня на спине были перевязаны большими толстыми бинтами. Прохладная жидкость сквозь иглу капала в руку. На голове была широкая марлевая повязка. Эмилиен спала на другом стуле возле кровати, прислонившись головой к стене и подняв открытый рот к потолку. «Приёмно есть кофе?» — предложила медсестра. «Только что свежий заварила». Она приспустила повязки, открывая ужасные разрезы, сделанные в кривь в области лопаток, и мама зажмурилась. «Нет, спасибо, я в порядке», — подавив внезапный приступ тошноты, — сказала она. Медсестра удивлённо приподняла бровь. «Милая, после такой ночи никто не упрекнёт вас, если вы не в порядке. Идите, подышите воздухом, а потом возвращайтесь. Мы никуда не денемся». В приёмном покое нашёлся не только кофейник, но и гейб, Он спал в кресле, свесив подбородок на грудь. Ленные ноги чуть не дотягивались до окна на другом конце комнаты. Вивиан опустилась на соседнее сиденье, отметив многодневную щетину на его щеках и вновь образовавшуюся от пережитых волнений складки у рта. Одна его рука лежала на колене, другая на подлокотнике, пальцы растопырены, словно приглашая Вивиан сплести с ними свои. Она разглядывала его ладонь, Неровные ногти за заусенцами, белёсые мозоли, навсегда потемневшие кутикулы. Она отыскала линию жизни, длинную борозду, отходящую от большого пальца, как отсылка к кочевым годам Гейба до приезда в Сиэтл. Дуга в линии головы указывала на творческий склад ума, звёздочку оснований линий судьбы на успешность. Линия сердца у него была длинная и извилистая, И она всё следила за ней глазами. Человеку с извилистой линией сердца свойственны большая сердечность и доброта, а также желание во что бы то ни стало целиком отдаваться любви. Вивиан протянула руку и продела сквозь пальцы Гейба свои. «Если бы я посмотрела раньше», — думала она, «то увидела бы, что всё, что мне нужно здесь, в этой ладони». От прикосновения гей преск открыл глаза. Устала, улыбнувшись, он крепко жал её пальцы. «Как там наша девочка?» «Жива». «Ну, уже кое-что». «Думаешь, я считала, что оберегаю её. Мне никогда не приходило в голову, что она может жить, как все. Теперь, когда я знаю, что может, кажется, что уже слишком поздно». гейп притянул Вивиан к себе. «Где Генри?» — спросила она. «Оставил его с Вильгельминой. А Эмильен?» С Авой не отходит от неё со вчерашнего дня. Ничего удивительного. Вивиан кивнула. Некоторое время они молчали. Тот мужчина, которого я чуть не задавила машиной, это был он, да? Содрогнувшись, она вспомнила о безобразных призраках на дороге. гейп покачал головой. Не могу сказать, но его больше никто не видел. Бедную Мэри Голдпай нашли в одной из спален. Она была чем-то одурманена. Как долго, никто точно не знает. Возможно, несколько месяцев. Вивиан вздохнула. У меня такое чувство, что земля накренилась на своей оси. Даже ходить в вертикальном положении кажется невозможным. Гейп притянул её поближе. «А ты, Виви, обопрись на меня. На какое-то время я нас обоих удержу в вертикальном положении». Многим было бы по душе, если бы дожди приходили постепенно. Скажем, в апреле, типичный для него тёплый весенний дождь или в виде густого тумана, когда сырой воздух оседает на ресницах и на носу. Но дожди лили всё лето и добрую половину сентября, и никто не жаловался. Все покорно обёртывали целлофаном свою добротную обувку, чтобы не вымазать в грязи. Они знали, что благодаря дождю зеленеют газона бывает красивый осенний листопад и вырастают прекрасные хризантемы для церковного алтаря. Временами они всё-таки мечтали о весне без дождей. Например, когда почтальону надоедало сортировать промокшие письма или когда Пенелопа Купер мрачнело вновь увидев грязные следы, на полу булочной. Но усталость проходила, и соседи с облегчением вздыхали при виде кучи мокрых осенних листьев на земле. Мама оставалась в больнице всё то время, что я там лежала. Она не хотела уходить, даже чтобы переодеться в чистую одежду. После той первой ночи она упросила сестру принести раскладушку, чтобы быть рядом со мной. И удивилась, когда та принесла не одну, а две. Ещё сильнее она удивилась, когда поняла, что вторая раскладушка предназначалась Эмильен. Эмильен уселась на неё и подняла глаза на дочь. «Ну что, хочешь это «Нет». Вивиан покачала головой. «Просто не понимаю, что ты здесь делаешь. Я тоже остаюсь». «Зачем?» Выгнула бровь Вивиан. «Затем...» Голос Эмильян дрогнул. «Затем, что я твоя мать, вот зачем?» Так оно и было.